Глава третья. Аня. «Казим, выйди!» Безапелляционно распоряжается мужчина, и едва мы оказываемся в салоне автомобиля. Здоровенный бритоголовый амбалт, сидящий за рулем, моментально покидает свое место, оставляя нас вдвоем. Мое сердце стучит, как у перепуганного зайца, руки дрожат так, что приходится сжать их кулаки. Я не хочу показывать свой страх, потому что в этом случае у меня больше шансов остаться целой. В том, что этот мужчина хочет мне навредить, нет сомнений. Для чего тогда он затолкал меня в свою огромную машину и разглядывает, как забавного зверька из зоопарка? «Ну что, Анюта?» Прищурившись, мужчина смотрит мне в глаза и меня пробивает дрожь. Он похож на голодного хищника, загнавшего в тупик жертву. «Делаешь вид, что не помнишь меня или правда забыла?» «Кто вы? Откуда знаете мое имя и о процедуре?» «Ответ ведь очевиден, дюймовочка, не находишь?» Успокаивайся-ка давай и включай голову. Я сейчас начну задавать вопросы, а ты будешь отвечать на них предельно честно. Это в твоих интересах. Поняла? От шока и страха я не могу пошевелиться, а потому просто моргаю знак согласия. Как получилось, что я, прилежная студентка, которая в жизни не была не замешана ни в чем криминальным, сейчас сижу в машине с этим явно опасным типом? Что ему от меня нужно? Как он вообще меня нашел? И собирается ли отпустить? Вот и отлично. Первый вопрос. Помнишь, как меня зовут? Я кручу головой. Помню. Откуда мне вообще это знать? Интересное кино получается, если ты не врешь, Анюта. Иронично тянет мужчина. Хотя на И неё... Его взгляд падает мне на губы и возвращается к глазам. Ты не похожа. Скорее на перепуганного олененка. Ну, давай еще раз познакомимся. Я Богдан. К моему страху неожиданно присоединяется смущение. Этот Богдан так пристально на меня смотрит и так близко сидит. Я вообще часто смущаюсь мужского общества. Мне комфортнее с подругами, а этот мужчина, к тому же старше мне лет на 15 и очень красив. И даже глубокий шрам на щеке его не портит. «Ой, не о том, я думаю. Мне его бояться надо». «И как он сказал? Познакомимся еще раз?» «Я Аня», — лепечу я, опуская глаза. Мысли начинают оживляться у меня в голове, давая нужные подсказки. «Я не помню той ночи, после которой оказалась беременной, а теперь вдруг появляется этот мужчина и намекает на то, что мы с ним уже знакомы. Говорит, что может быть отцом моего ребенка. Ох...» Неужели это то, о чем я думаю? Я впиваюсь взглядом в его лицо и изо всех сил пытаясь воскресить его в памяти. Зеленые глаза, прямой нос с небольшой горбинкой, чувственные красивые губы и смуглая кожа. Запах. Я помню его запах. Вижу, начинаешь вспоминать, Дюймовочка, насмешливо произносит мужчина. Надо сказать, сегодня ты ведешь себя куда скромнее. И танцы с раздеванием от тебя, видимо, ждать не придется. Его изумрудный взгляд пробегается по моим ключицам и их словно кипятком обжигает. Щеки краснеют. Хочется приложить к нему ладони, чтобы охладить. Танец с раздеванием? Он спятил? О чем он вообще говорит? Мне не нравятся ваши намеки, возмущенно заявляю я. Послушайте, я студентка второго курса экономического. Живу скромно, никому дорогу не перехожу. Просто скажите, что вам от меня нужно, а то мне не нравятся эти загадки». «Ух ты какая!» Впервые за наш недолгий разговор на лице Богдана появляется улыбка, от которой на секунду замирает сердце. Она у него очаровательная, почти мальчишеская. «Дюймовочка у зубками, да?» И так же быстро эта улыбка исчезает, и лицо мужчины снова становится жестким, как и его тон. Корчить из себя невинную овцу не нужно. Поздновато. В моем клубе ты себя вполне вольготно чувствовала, не блеяла и глаза не опускала. Хорошие девочки ведь стриптиз не идут, правда? Ты меня соблазняла вполне профессионально. Соблазняла? Стриптиз? От удивления я даже про свой страх забываю. Какой еще стриптиз? Я пришла в клуб по объявлению. Требовались официантки. Ресторан, в котором я работала, закрылся, а мне нужна была подработка. Администратор Алексей сказал, что будет собеседование с владельцем. «Владелец это вы?» Мысли в голове превращались в кашу, нервы сдают, а глаза начинают нещадно колоть от смятения и непонимания. «Какой стриптиз! Я никогда таким не занималась, даже танцевать толком не умею!» Схлипнув, я опускаю голову, чтобы не спрятать свои слезы. Я думала, что хуже аборта в моей жизни уже ничего быть не может, а тут этот Богдан со своими расспросами. Неужели это с ним я спала? Он меня изнасиловал? А вдруг рука, пахнущая туалетной водой и сигаретами, обхватывает мой подбородок и тянет его вверх. Ну-ка, посмотри на меня, соблазнительница. Хрипло цидит мужчина, оглядывая мое заплаканное лицо. «Пила что-нибудь перед собеседованием?» «Не ваше дело». «Не раздражай меня, милая. Отвечай на вопрос». Я судорожно перебираю в голове обрывки того злосчастного вечера. Мне и еще нескольким девушкам велели ждать за столом прихода владельца, который примет окончательное решение о приеме на работу. «Кажется, нам предложили вино». Я отказалась, и тогда мне принесли чай. А дальше темнота. «Я пила чай. В чайнике. Молочный улун, кажется. Очень вкусный». «Очень вкусный», — передразнивает меня мужчина. Детё, ё ё-моё! Ну, Саня, блюдок чёртов. А я ещё голову ломал, как так вышло, что такая поражённая девка и...» Эту фразу он не заканчивает и раздраженно встряхивает головой. «Это были вы?» Смахнув катящиеся слезы, я заглядываю ему в глаза. «Это мы... с вами?» «Ты мне на другой вопрос ответь, Анюта». Тон мужчины снова становится требовательным. «Кроме меня у тебя другие мужчины были?» «Когда я пришла к вам в клуб, и мне вообще никого не было!» «То, что ты в ту ночь была девственницей, я уже понял. Не маленький», — перебивает меня Богдан. «После меня у тебя еще кто-нибудь был?» Мои щеки тут же вспыхивают. «Да как вы смеете меня в таком обвинять? Кто я, по-вашему? Я с утра до ночи учусь, чтобы себе будущее обеспечить. Вы, может, и привыкли всех женщин считать ничтожествами, но я...» А вот и умница деймовочка. Так впредь и останется, потому что гуляющие чайки мне не нужны. Но предупреждаю, если соврала, тебе не поздоровится. Про светлое будущее можешь точно забыть. Вранье – это то, чего я никому не прощаю. Мужчина смотрит на меня, а я смотрю на него, пытаясь переварить новую информацию. Это красивый и явно опасный человек – отец моего ребенка. Это ему я хотела плюнуть в лицо. Вот только интуиция подсказывает, что если я это сделаю, мне и правда не поздоровится. Но сидеть-то с ним я точно не обязана. «Теперь я могу идти?» Как можно тверже, говорю я, шаря за спиной в поисках ручки. «Куда, милая?» — усмехается мужчина. «Все еще надеешься успеть на процедуру? Сейчас мы поедем в твою общагу собирать вещи. Раз уж так вышло, что ты от меня забеременела, будешь рожать».